Глава 12. Преодолеть физическую боль. Сравнительно недавно, в годах, полагаю, в 60-х, я смотрел фильм «Фантастический вояж», снятый по сценарию Айзека Азимова. Это дивный полет фантазии, направленный вглубь человеческого тела. Субмарину вместе с экипажем уменьшили до микроскопических размеров и ввели в кровеносную систему человека, страдающего от неоперабельного тромба в мозгу. Задача миниатюрной субмарины и ее экипажа состоит в том, чтобы проникнуть по кровеносным сосудам в мозг и устранить смертельно опасный тромб. Причем время у команды ограничено, поскольку процесс возвращения к нормальному размеру должен начаться сам собой по истечении определенного времени. И никому не хочется, чтобы это произошло, когда субмарина будет все еще находиться внутри пациента. Задачка не из простых. Не стану пересказывать сюжет, чтобы не портить удовольствие людям, которые захотят прочесть книгу или откопают старый фильм. Но отмечу, что Азимов очень тонко использовал наш естественный интерес к процессам, происходящим внутри человеческого тела. Субмарина с экипажем весьма изобретательный образ, помогающий направить наше внимание внутрь тела. Я с замиранием сердца следил, как экипаж путешествует по артериальным трассам, воочию наблюдая величие живого организма. Человеческое тело способно вызывать колоссальное восхищение. Восхищение может оказаться настолько сильным, что перерастет в удержимость. Одержимость тела может принимать много различных форм, например, тщеславие, нарциссизм или навязчивый страх перед болезнью и старостью. Любая одержимость питает «я» и угнетает истинное «я». Когда ты отождествляешь себя с телом, ты больше страдаешь и быстрее стареешь. Ты воспринимаешь старение как своего рода пожизненный травмирующий опыт – вместо того, чтобы видеть в нем естественное проявление истинного «я», созревания. Когда твое тело получает травму, ты относишься к этому так, будто травма нанесена лично тебе. Изменяется твое самовосприятие. Когда ты ождествляешь себя собственным телом, ты, например, можешь воспринимать царапину на пальце, как повод разослиться или получить сочувствие от окружающих. Перелом пальца служит основанием на большее сочувствие или большую злость, в зависимости от обстоятельств. А уж ампутация пальца обеспечивает тебе право на пожизненное сочувствие и основание до конца дней своих злиться на мир за несправедливо причиненный тебе вред. Многие духовные учения объявляют тело врагом человека. В нем видят омерзительные препятствия к духовному росту. Некоторые учения даже поощряют нанесение телу увечий, чтобы освободить ум от привязанности к плоти. Но отрицание тела – это не более, чем негативная привязанность. Не имеет значения, имеешь ли ты привязанность или отвращение к телу. Ни то, ни другое не приближает тебя к неизменному и несравненному истинному «я». Тело может стать для тебя тюрьмой, бетоном-карцером, или же стать ветром в твоих парусах. Тело, как и ум, является дивным проявлением истинного «я». Оно не запертое врата в безмятежность. Давай внимательнее присмотримся к твоему телу, совершим свой собственный фантастический вояж. Выше мы обсуждали различные уровни ума, Мышление, чувство и ощущение защищенности, чтобы обнаружить истинное я или исходный материал, из которого состоит ум. У твоего тела также есть уровни, сводящиеся к тому же началу ⁇ я есть ⁇ Когда ⁇ я есть тело ⁇ и ⁇ я есть ум ⁇ наконец исчезают, мы наблюдаем лишь чистое ⁇ я есть ⁇ Опыт первый демонстрирует нам, как этот процесс протекает в уме. Вскоре мы познакомимся с протеканием подобного же процесса в теле. В ходе своего фантастического вояжа мы пройдем не через тело, но вглубь его, слой за слоем. Как ты думаешь, каков последний слой тела? Давай выясним. Всем нам известны грубые аспекты наших тел. Наиболее очевидны кожа, волосы, глаза, рот, руки, ноги. То, что происходит под кожей, несколько более загадочно. Ученые-медики рассказывают нам о наших органах, мягких тканях, костях, нервах, крови и так далее. Если говорить о более глубоком уровне организации, то все перечисленные структуры состоят из клеток. На этом же уровне мы можем наблюдать организмы симбионты, а также вредоносные бактерии и вирусы. Внутри клетки находятся митохондрии, ДНК и прочее, а внутри них происходят химические реакции. Это уже молекулярный уровень. И еще глубже идут атомы, затем субатомные частицы, потом волны и, наконец, я есть, недифференцированное истинное «я». Самые глубокие уровни тела Те же самые, что у ума. На своем пути к физическому проявлению тело пересекается с умом. Ум начинается на уровне тончайших волн. По мере того, как частота волновых вибраций уменьшается, волны становятся все тяжелее. Ум отличается от материи, в частности от тела, частотой вибраций. Мы можем воспринимать тело как затвердевший ум. Конечно, это упрощенное утверждение, однако оно вполне адекватно целям нашего текущего разговора. Между прочим, не путай ум с мозгом. Мозг – это физическая структура, расположенная в границах черепной коробки. Ум же подчиняется лишь ограничениям, наложенным на него самим умом. Если ты считаешь, что твой ум находится в мозгу, значит так тому и быть». Ум не подчиняется физическим законам. Тем не менее, ты можешь наложить на него любые ограничения, и он будет действовать в их рамках, как дрессированный песик. Ум входит в тело, как рука в перчатку. Когда ты барабанишь пальцами ума, пальцы тела тоже барабанят. Что ощущает тело, ощущает и ум. Мысль в уме немедленно порождает нейропептид в теле. Нейропептиды это молекулы, которые инициируют иные химические и физические реакции в теле. Это просто изумительно, если задуматься. Тут мы имеем конкретный пример того, как ум творит материю. И этот процесс происходит между твоим умом и телом прямо сейчас. И если образование нейропептида происходит мгновенно, то на телесное проявление других физических процессов, инициированных умом, могут выходить дни, месяцы или годы. И чтобы эффект проявился на грубом физиологическом уровне, эти умственные команды должны повторяться снова и снова. Это умственные записи, проигрывающиеся в твоём сознании в процессе автомыслия. Некоторые системы рекомендуют нам противопоставлять негативным записям позитивные. Однако, практикуя такой подход к нашим проблемам, мы рискуем оказаться в положении героя, сражающегося с гидрой. На месте каждой отрубленной головы вырастают две новые. Ведь, как мы выяснили в предыдущей главе, невозможно точно предсказать все последствия той или иной негативной модели поведения. Слишком уж эти последствия сложны и запутаны. Физические проявления дисгармонии в уме многочисленны и разнообразны. Сутулость от необходимости постоянно носить весь мир на своих плечах. Язва от нервотрепки. Головная боль от напряжения. Астма от бесконечных тревог. Бегающий взгляд от стыда. Суетливое метание по комнате от страха зажатость в тазу из-за сексуальной дисфункции. И это лишь немногие примеры. Древние альтернативной целительной методики используют связь между органами и эмоциями в качестве диагностического инструмента. Такие системы гласят, что гнев связан с печенью, скорбь с легкими, страх с почками, гордыня желчным пузырем, заниженная самооценкой с селезенкой, Осожавление с сердцем. Есть древняя аюрведическая поговорка, звучащая особенно уместно в наши дни. Она гласит, если хочешь знать, что занимало твой ум в прошлом, посмотри на свое тело в настоящем. А если хочешь знать, как твое тело будет выглядеть в будущем, обрати внимание на то, о чем думаешь сейчас. Не менее пяти тысяч лет назад, я готов поспорить, что к этой цифре нужно добавить еще несколько тысячелетий, люди уже осознавали, что ум отпечатывается в теле. Вопрос в следующем. Что нам в связи с этим делать сейчас? Но как же? Практиковать внутри мысли. Тут можно добавить, что не имеет никакого значения – Что было в твоем уме в прошлом. Не стоит беспокоиться и о будущем. Главное осуществлять внутри мысли в настоящем. Тело одно из надежнейших врат к истинному Я, причем эти врата открываются в двух направлениях внутрь его и наружу в сотворенный мир. И здесь, и там ты найдешь истинный Я и безмятежность. Все мироздание лежит у твоих ног, говоря образно и буквально. Тонкое тело Тонкое тело представляет собой вибрационное образование между умом и физическим телом. Тонкое тело – это матрица из энергетических структур, являющихся очередным уровнем проявления грубого тела. На уровне вибраций эти проявления тяжелее, чем ум, и легче, чем физическое тело. Это ум в процессе обретения телесной формы. На самом деле тонкое тело представляет собой бесконечное число энергетических тел, которые я для удобства объединяю под общим названием «тонкое тело». Эти бесконечно многочисленные уровни тонкого тела проявляют себя как нечто единое и осуществляют обмен информацией, Между умом и физическим телом. Наиболее грубые аспекты тонкого тела можно увидеть физическими глазами. Если ты вытянешь ладонь перед собой и посмотришь на пальцы на фоне совершенно белой или совершенно черной поверхности, то поймешь, о чем я говорю. Сосредоточь взгляд на кончике одного из пальцев. Дай глазам время приспособиться. Вскоре ты отчетливо увидишь область вибрации, распространяющаяся на расстоянии приблизительно в полтора миллиметра от кончика пальца. Если на черном фоне не получится, попробуй на белом и наоборот. Не спеши, ты увидишь. Подвигай рукой, и энергетическая интерференция, которая и есть есть твое тонкое тело, будет двигаться вместе с ней. Когда твой взгляд привыкнет улавливать это проявление тонкого тела, всмотрись в пространство чуть дальше от своих пальцев. Ты различишь более широкую и более бледную ленту энергии. Это еще одно твое тонкое тело, вибрирующее на более высокой частоте. На самом деле тонкие тела распространяются за пределы твоего тела до бесконечности. Если с первого раза ты не увидишь тонкое тело на кончике пальца, не расстраивайся. Твоем пока еще не настроился на эту идею, но со временем настроится. Некоторые люди видят много проявлений тонких тел, включая цвет. Анализируя различные характеристики тонкого тела, они могут довольно много сказать о состоянии ума и физического тела. Тебе тоже под силу в той или иной степени развить в себе эти способности. Однако для обретения безмятежности тебе вовсе не обязательно видеть больше, чем ты видишь сейчас. Когда твоему взору вдруг открываются незримые миры, это может вызвать восторг, но тут же кроется и ловушка. Я знаю многих очень талантливых людей с изумительными особыми силами, которые страдают не меньше, чем большинство из нас. Если у тебя есть талант, нужно его развивать. Сами эволюционные силы природы побуждают нас обнаруживать свои таланты и проявлять их. Но когда ты привязываешься к этим талантам и упускаешь их в истинный смысл, это может стать причиной больших страданий. Если ты замечаешь, что тебя манит какие-то яркие необычные явления, Не забывай глубоко анализировать собственные мотивы. Не променяй безмятежность на погоню за призрачной целью. В любом случае, если ты хочешь видеть явление тонкого мира, включая ангелов, ауры и вознесенных учителей, тебе нужны особые очки с третьей линзой над двумя обычными. Это третья линза для твоего третьего духовного глаза, расположенного в центре лба. Такие особые очки предназначены для коррекции духовной близорукости. Благодаря им духовный мир больше не будет казаться призрачным и размытым. Да шучу я, шучу. Можешь даже и не пытаться изготовить такие очки в домашних условиях. Ты только зря потратишь свое драгоценное время в точности так, как это только что сделал я. Когда я говорю «ощути свое тело», я имею в виду тонкое тело. Именно в тонком теле мы находим ключ к обретению безмятежности. Открыв свое осознание для восприятия тонкого тела, ты создаешь благодатную среду для тела физического. Эта среда способствует исцелению и росту. Она замедляет старение и ускоряет утверждение безмятежности в твоей повседневной жизни. Поиски тонкого тела начинаются с пристального наблюдения за телом физическим. Опыт шестой. Найди свое тонкое тело. Расположись в удобной позе, сидя или лежа. Закрой глаза и наблюдай свои мысли. Секунд через десять переключи осознание на правую кисть, не двигай кистью, просто сосредоточь на ней внимание, осознавай любые ощущения в ней. Чувствуешь ли ты биение крови или напряженность в мышцах и сухожилиях? Твоя кисть тяжелая или легкая? Ощущаешь ли ты покалывание или расслабленность или возбуждение в кисти? А может быть, в ней возникает электрическое пощипывание или вибрация в клетках? Следи пристально. Речь идет об ощущении, охватывающем всю кисть. Спокойно поддерживай внимание на кисти, и ты почувствуешь. Когда ощущение придет, переключи внимание на левую кисть. Отличается ли чувство в ней? Что иначе? Она менее возбужденная, менее сильная, более тяжелая? А теперь прислушайся и отыщи в левой руке точно такое же общее ощущение, какое было и в правой. Затем почувствуй его в обеих кистях одновременно. Теперь обрати внимание на то, как ощущается твое тонкое тело во всем физическом теле. Ощущения, которые ты испытываешь в руках, – это вибрации твоего тонкого тела. Они могут восприниматься как легкость, вибрирующая энергия, покалывание, расслабленность, тепло – возбуждение или другое общее ощущение. Слово «общее» здесь означает, что оно не локализовано в каком-то ограниченном участке кисти, как пульсация зод. Тонкое тело живет энергией и сознанием. А ты только что пробудил свой ум для восприятия этого тела. И теперь все три – ум, физическое тело и тонкое тело – объединились. Наблюдение за тонким телом, как будто ты поднес магниты истинного Я к железным стружкам ума, тела и тонкого тела. В результате между ними устанавливается гармонизирующий поток истинного Я. Теперь во всех трех ускоряются процессы исцеления и роста. Ладно, давай вернемся к шестому упражнению, к ощущению твоего тела. На его завершение тебе потребуется 20 минут. И пусть тебя ничто не отвлекает в течение этого времени. Сядь и ляг, как в прошлый раз. Осознай тонкое тело в ступнях. Опять-таки это может быть покалывание, легкая вибрация, электрическое пощипывание или любое другое общее ощущение. Когда осознаешь активное энергетическое присутствие своего тонкого тела в ступнях, смести внимание к лодыжкам. Когда ощутишь тонкое тело и там, переходи к голеням, затем к коленям, бедрам. Просто уделяй по 3-4 секунды каждой части тела, а почувствовав там присутствие тонкого тела, переходи дальше. Таз, поясница, спина, плечевой пояс, руки, ладони и пальцы, пока живот, грудь. Далее ощути тонкое тело в шее, в купах, в носу, в глазах и ушах. Теперь лоб, макушка, затылок, а затем и вся голова в целом. Наконец ощути вибрации тонкого тела во всем теле одновременно. Поддерживает ощущение во всем теле так долго, как тебе хочется. При этом осуществляется исцеление всего организма, так что не спеши. Закончив, дай себе время на адаптацию, чтобы переход к повседневной деятельности не вызывал раздражения. В результате осознания тонкого тела ты можешь ощутить очень много нового в своем уме и физическом теле. Если ты испытывал какой-то физический дискомфорт до того, как почувствовал свое тело, то вполне возможно, что теперь он исчез или, по меньшей мере, стал слабее. Может быть, ты пребывал в состоянии стресса или очень беспокоился о чем-то, но теперь почувствовал свое тело. Ты замечаешь, что все эти ментальные состояния полностью растворились в тонком теле и уж по меньшей мере ты ощутишь глубочайшее расслабление в теле и безмятежность в уме. Позволь напомнить тебе, что интересное расслабление и уменьшение ментального и эмоционального стресса не было нашей изначальной целью. Всё, что ты делал, это учился осознавать тонкое тело в теле физическом, только и всего. А все физические и душевные блага является просто естественным средством этого осознания. Ничего больше не потребовалось. Не путай чувствование тела с техниками медитации или релаксации. Все, что ты делал только что, это настраивало свое сознание на восприятие тонкого тела, а побочным эффектом такого прямого осознания стали естественные процессы исцеления и гармонизации. Фактически так же работают и практики медитации и релаксации. Польза от этих практик отнюдь не является следствием определенных целенаправленных действий. Польза от любой техники – результат обостренного осознания, а не определенной последовательности движений. Если выполнять любые упражнения без осознания, никакого толку не будет. Если же ты проявляешь осознание то все, на чем сосредоточено твое внимание, наполняется жизнью. Но если ты осознаешь негативное явление, это не означает, что негативность будет возрастать. Фактически все наоборот. Когда ты наполняешь такое явление осознанием, наблюдая его без оценочных суждений, это ведет к его ослаблению или исчезновению. Примерно таким же образом чувствование тела влияет на негативные элементы в твоем теле и уме. По-настоящему плохо бывает тогда, когда негативное явление остается неосознанным. Без осознания даже позитивные действия могут привести к чудовищным результатам. Когда действие совершается без чистого осознания, единственным результатом может быть негативность. Иисус говорил, что одни только добрые деяния не открывают нам дорогу на небеса. Исцеляет осознанность, а не сами по себе философские концепции, идеи или добрые намерения. Именно поэтому вокруг так много страданий, вопреки добрым намерениям и деяниям большинства граждан мира. Они совершают добрые дела в состоянии автомыслия, их сознание рассеяно, Когда мудрость истинного «я» не подкрепляет действия людей, даже самые лучшие намерения не достигают цели. В ходе упражнения по чувствованию тела я предложил тебе осознать свое тонкое тело. При этом ты ничуть не усилил тонкое тело, просто лучше осознал его существование. Само тонкое тело осталось таким же, как и прежде, изменилось лишь твое сознание, Оно открылось для наблюдения нового для него явления. Когда это произошло, ум, тело и тонкое тело стали взаимодействовать намного более гармонично. Попрактиковавшись, ты научишься чувствовать свое тело даже с открытыми глазами, ведя машину в час пик или оживленно беседой с друзьями. Когда ты чувствуешь свое тонкое тело во время повседневной деятельности – Это помогает тебе поддерживать связь с истинным я. И я рекомендую на первых порах выполнять упражнения по чувствованию тела как можно чаще. И если ты не можешь уделять этим упражнениям много времени, то можно в ходе большинства сеансов ощущать свое тело целиком, а не по частям. Или же просто укрупнить этап осозерцания тонкого тела. Ступни, ноги, нижняя часть туловища, верхняя часть туловища, руки, голова. Эта сокращенная версия тоже очень эффективна. Просто не забывая в завершении каждого сеанса в течение 2-3 минут ощущать все тонкое тело целиком. Лучше всего практиковать ощущение тонкого тела непосредственно перед сном или сразу после пробуждения. Прекрасное упражнение. Тебе даже не нужно убираться из постели, чтобы его выполнить. Когда научишься ощущать тело с открытыми глазами, выполняй упражнение как можно чаще, всякий раз, когда вспомнишь о нем. Ощути все тело целиком, когда ведешь машину, беседуешь с кем-то, напеваешь песенку, обедаешь. «Не хочу забегать вперед», Но вскоре с тобой произойдет удивительная перемена. Это будет для тебя очень приятная неожиданность. Словно вишенка в шоколадной конфете. Поцелуй, и все пройдет. Однажды я сидел в гостиной и смотрел, как мой трехлетний сын играет со своими машинками во дворе неподалеку от дома. Голубоглазая, белобрысые чудо, цариком погружённая в истинные я. Он сидел на земле и гонял свои легковушки по грунтовым дорогам между домов камней. Должно быть, в одном из камней возник пожар, поскольку я увидела что малыш ищет глазами красную пожарную машину. Заметив ее, он вскочил на ноги, пошатнулся и свалился на четвереньки. Мальчишка тут же схватил руками за ушибленную коленку и заревел, зареваясь слезами. Я поборол искушение немедленно вскочить в свою телефонную будку на реактивной тяге и непобедимым суперпапой полететь к сыну, чтобы спасти его от злодейки жизни. Я видел, что травма пустяковая, и хотел понаблюдать, как ребенок сам справится с нашествием боли на его безмятежный мир. Брэд огляделся, чтобы выяснить, смотрит ли на него кто-то, но меня не заметил. Решил, что никого рядом нет, малыш еще пару раз всхлипнул, схватил свою пожарную машину и принялся гасить огонь. Минут через пятнадцать-двадцать он встал, подошел к двери и открыл ее. Все еще не замечая меня, допил свой яблочный сок, оставленный на полу. Потом поставил стакан на пол, аккуратно держа его обеими руками, и поднял взгляд. Как только наши глаза встретились, Брыз завелся слезами, схватил со своими пухлыми ручками за ушибленную коленку и заявил «Пап, я упал!». Вот они радости отцовства. Я подхватил малыша на руки и крепко прижал к груди. Потом осадил к себе на бедро, вытер землю с коленки и поцеловал ссадину, чтобы вылечить. Боль не страдание. Боль физическое явление. Она не превращается в страдание до тех пор, пока ум не подмешает к ней эмоции. А сила эмоций коренится в прошлом будущем. Мой сынишка почувствовал боль сразу же после падения. Поскольку травма была пустяковой и боль быстро утихла, а поделиться горем было не с кем, мальчишка спокойно вернулся к своей игре. Боль забылась до тех пор, пока он не увидел меня. Этот невинный малыш в свои три года уже научился работать на публику, чтобы удовлетворять свои эмоциональные потребности. Когда так идет себе ребенок, это даже мило. Тем самым он дает родителям повод омыть его своей щедрой любовью. О страданиях взрослого человека ничего трогательного нет. Каждая травма складывается из трех различных составляющих. Физической, ментально-эмоциональной и химической. Одна из составляющих всегда преобладает над двумя другими, но присутствуют всегда все три. Неважно, поломана ли у вас нога или разбитое сердце, вся триада будет на месте. Какое отношение, спросишь ты, имеет химическая и эмоциональная составляющая к перелому ноги, а физическая и химическая – к разбитому сердцу? И вообще, что это за химическая составляющая? Пилом ноги – это физическая травма. Хотя физическое повреждение является в данном случае преобладающим компонентом целительной триады тела ум-химия, исцеление возможно только в том случае, если ум и химия тоже будут учтены. Кость физически не встанет на месте, если не произойдет эффективное усвоение такого питательного химического вещества, как кальций. Лишь благодаря этому веществу место разлома зарастает, и кость снова обретает целостность. А воспаление представляет собой химическую реакцию, обеспечивающую повышение температуры вместе травмы. Средства, применяемое нами для ослабления воспаления – заодно ослабляют боль и стимулируют исцеление на физическом и ментальном уровне. Чаще всего при физической травме мы забываем о травме эмоциональной. Вероятно, причина в том, что и большинство медиков не уделяет ей достаточного внимания. Они не понимают, насколько важно для пациента, перенесшего физическую травму, поправиться эмоционально. Существует целый ряд целительных методик, признающих необходимость проработки эмоциональной составляющей целительной триады. Обязательно обращаются к эмоциональному компоненту некоторые техники хиропрактики. В начале 90-х в Чикаго я посещал семинар, посвященный одной такой технике. Разработавший ее врач спросил, есть ли в зале люди, страдающие от физической травмы, которая упорно дает о себе знать, невзирая на физиотерапию и правильное питание. Несколько человек подняли руки. В качестве подопытной свинки доктор выбрал меня. Я рассказал, что меня донимает боль в плече, прогрессирующая в последние несколько лет, и мне даже неизвестно, что ее вызвало. Никакой травмы я не помню. Доктор попросил меня точно указать, где болит и как именно эта боль ограничивает мои движения. Согласно его диагнозу, причина крылась в непроработанной эмоциональной составляющей некой травмы. Врач предположил, что эмоция была очень сильной, вероятно, отношения, включающие любовь и ненависть, и, скорее всего, в юности. Действительно, в юности я был влюблен в одну рыжеволосую красавицу. Тогда я впервые попал в такой мощный эмоциональный смерч, вращающийся вокруг обусловленной любви. Я не помню никакой конкретной травмы из того периода моей жизни. Однако я много занимался спортом, так что растяжения и ушибы тогда были для меня нормой. Я не обращал на них особого внимания. Между тем доктор продолжал свою эмоциональную коррекцию. По окончании он попросил меня еще раз совершить движение, вызывавшее боль. Когда я ни разу не поморщившись, совершенно свободно и безболезненно, совершил движение еще несколько минут назад, вызывавшее у меня к боли, среди присутствовавших в зале врачей прошелестел изумленный шепоток. Любопытно, что помимо физического облегчения я ощутил и эмоциональное, а боль в руке не возвращается и по сей день. Я не вспоминал о той влюбленности много лет. Не нашедшие выхода эмоции – Каким-то образом нашли приют в моем плече. Примененная врачом техника была, в общем-то, чрезмерно сложна, но так или иначе он открыл меня для осознания проблемы. Техника эмоционального освобождения помогла обнаружить проблему, а мое сознание ее растворило. Но помни, не стоит придавать слишком много значения конкретной технике. Главное ⁇ осознание. В некоторых случаях можно уменьшить или даже вообще устранить дискомфорт и боль в физическом теле, если просто сосредоточить внимание на соответствующей зоне. Следующее упражнение ослабит или устранит физические, ментально-эмоциональные и химические компоненты боли и недугов в твоем теле. Прежде чем начнешь, просканируй свое тело в поисках зон дискомфорта или боли. Также обращая внимание на свое эмоциональное отношение к этим зонам и к своему физическому состоянию в целом. Оцени зону физического дискомфорта по десятибальной шкале. Десятка нестерпимая боль. А теперь начнем. Опыт седьмой. Как преодолеть физическую боль? Сядь или ляг в удобной позе. Закрой глаза и осознай общее присутствие в своем физическом теле. Это может быть покалывание, чувство расслабленности, возбуждение, легкая вибрация, электрическое пощипывание или другое общее ощущение. Это общее ощущение и есть твое тонкое тело. Концентрируй на него внимание в течение минуты или больше, пока твое осознание этого ощущения не достигнет максимального уровня доступного тебе в данный момент. А теперь пусть твое осознание переместится на ту область тела, где ты ощущаешь хроническую боль или дискомфорт. Сосредоточь пристальное внимание на боль. Какая она? Острая, назойливая, пульсирующая, ноющая, прострелами. Другие варианты. Где точно находится ее очаг? Какая у него форма? Обладает ли боль цветом или текстурой? Ассоциируется ли с ней какая-то эмоция? Какие еще наблюдения у тебя есть в связи с этой болью? Не вмешивайся в боль. Просто очень пристально наблюдай ее. Вначале она может усилиться. Не беспокойся. Просто сохраняй непринужденную открытость к своим ощущениям. Если боль двигается, следуй за ней в её новый очаг локализации. Перед завершением сеанса вернись к чувствованию тела. Ощущай тонкое тело в течение двух трех минут до тех пор, пока не почувствуешь себя отдохнувшим и безмятежным. Это время необходимо твоей боли, которая уже начала постепенно рассасываться, Найти путь прочь из тела. Спокойно открой глаза и неспешно возвращайся к своим повседневным делам. Прежде чем вернуться к повседневным делам, пока твои глаза еще закрыты, можешь еще раз обратиться к зоне боли или дискомфорта и снова оценить ее по десятибальной шкале. Боль должна раствориться совсем или значительно уменьшиться. Помимо этого, в теле возникнет новое возбуждение энергии, а в эмоциях – легкость. Правда, в некоторых случаях боль на некоторое время даже усиливается. Это показатель глубоких восстановительных процессов. В таком случае рекомендуется в конце сеанса практиковать чувствование тела несколько дольше. Эта обостренная боль рассосется сама собой, либо во время чувствования тела либо чуть позже, когда ты вернешься к своим обыденным делам. Чтобы ускорить избавление от боли в проблемной области, можно непринуждённо держать ее в зоне внимания. Осваивая чувство не тела, ты заметишь, что тонкое тело не закреплено жестко в физическом. Вскоре ты научишься чувствовать тонкое тело за пределами плоти, а затем обнаружишь, что оно заполняет собой всю комнату. Если ты выйдешь за двери, оно заполнит собой небо. Со временем, по мере того, как твое сознание будет очищаться и расширяться, ты станешь ощущать все мироздание, как собственное тонкое тело. Чем дальше от физического тела, тем тонкое тело тоньше. Наконец ты увидишь, что твое тонкое тело сливается с безграничным, бесконечным истинным «я» за пределами всех вещей. И тогда твои чувства будут постоянно воспринимать истинное «я», независимо от того, что еще они воспринимают помимо этого. Все твои мысли и ощущения будут дрейфовать в безмятежном океане истинного «я». Это означает, что ты обнаружил истинное «я» в неизыблемой тишине, которая пронизывает собой ум и пребывает за пределами вещей. Ты обнаружил то, что за пределами всех вещей и мыслей и за пределами даже возможности страданий. То есть истинное «я». Как жесткие ньютоновские построения растворились в текучих и переменчивых вероятностях квантовой физики, так же и неуклюжая медицинская модель, описывающая тело как машину, растворится в реке неизменных перемен. Тело лишь кажется плотным. Специалисты по квантовой физике утверждают, что наши тела, как и галактики, по большей мере состоят из пустого пространства. Даже плотные части в действительности не являются плотными. Они словно вымерцают, обретая и утрачивая существование с такой скоростью, что кажутся плотными. На самом деле физическое тело есть застывшие мысли. А мысли, как мы уже выяснили, представляют собой жидкий свет, лучи истинного «я». Очень много сделал для неизвержения устаревшей медицинской модели Кенда Перт, ученый медик из Гарварда, пионер исследований в области взаимосвязи между умом и телом. Перт писала, «Я больше не могу строго разграничивать мозг и остальное тело. Результаты исследований указывают, что нам следует очень серьезно задуматься о том, каким образом сознание проецируется на различные части нашего тела. Нам не нужна сверхсовременная медицинская лаборатория, чтобы обнаружить душу внутри своего тела. Мы от рождения являемся учеными духа и имеем все, что нам нужно. Внутри мыслящего ума вот наша лаборатория, а предложенные в этой книге упражнения — эксперименты. На протяжении всей человеческой истории еще никогда не возникала такая насущная потребность. В понимании того, что все знание изначально включено в структуру истинного «я». Без знания истинного «я» любое другое знание беспочвенно и опасно. «Познай себя», иными словами, «познай свое истинное «я». Вот клич ученых духа. Ученые тела явили нам много чудес, но не искоренили источники страха и страдания. А все потому, что устойчивой безмятежности можно достичь лишь отпустив. Наука истинного я есть упражнение его читания. Это соединение всех вещей к их самому простому и мощному выражению. Истинное я познается через отрицание. Когда мы устраняем все, что не является истинным я, остается лишь истинное я. Однако после этого остается сделать еще одно последнее открытие. Оно состоит в том, чтобы познать что истинное я есть также ум и тело и весь феноменальный мир. Когда внутреннее истинное я и истинное я внешнее соединяются, страх и страдания уступают место нерушимой безмятежности и в конечном счете бессмертию. Основные тезисы 12 главы преодолеть физическую боль. Когда ты ошибочно отождествляешь себя своей истинной я с телом, старение становится пожизненным, травмирующим опытом. Твое тело удивительное проявление истинного Я и легко раскрываемой врата к безмятежности. Тело – врата, открывающиеся в двух направлениях. Внутрь – ум, наружу – феноменальный мир. Тонкое тело является мостом между умом и телом физическим и представляет собой матрицу из энергетических структур, на основании которых строится физическое тело. Осознание тонкого тела – важнейший шаг внутренней безмятежности. Осознание тонкого тела позволяет замедлить процесс старения и помогает нам наполниться безмятежностью. Такое сознание ускоряет процессы исцеления и роста в физическом теле, в тонком теле и в уме. Поиск тонкого тела начинается с пристального наблюдения за телом физическим. Самые хорошие действия могут привести к катастрофическим результатам. Если выполнять их без осознания. Боль не есть страдание. Боль имеет физическую природу. Страдание эмоционально. Каждая травма состоит из трех различных компонентов: физического, ментально-эмоционального и химического.